Глава 12, в которой всех и всё спасает Баабаб. Уже несколько часов Нгаи бродил по лесу в поисках Аятары. Иногда ему казалось, что он видит её лицо сквозь зелёную крону берёз, но каждый раз, когда он всматривался, лицо исчезало, а берёзы лишь продолжали качаться, сопротивляясь тёплому ветру. Аятара финская богиня леса, Не торопилась выйти ему навстречу. Отчаявшись найти её, Нгай вышел на небольшую поляну и, сложив руки рупором, закричал: "Ау! Аятара! Я знаю, что ты где-то здесь. Нам нужно поговорить". В этот момент Нгай показалось, что берёзы смеются над ним, качаясь и шевеля листвой на своих ветках. Одна из них даже как будто согнулась пополам от смеха, а я та разобавлялась и не спешила отвечать. «Мне нужна помощь! Я хочу домой!» В траве что-то зашуршало, и из-под коряги показался змей-патрик в малиновом берете и с белой шелковой бабочкой на шее. Змей хмуро взглянул на своего короля единственным глазом, затем посмотрел на верхушки деревьев и недовольно прошипел. Ваше величество, а вам не кажется, что с местными богинями лучше быть повежливей? Если мне не изменяет память, 100 лет назад вы уже заплатили огромную цену за грубость и насмешки. Патрик поправил бабочку и продолжал: "Осмелюсь вам напомнить, ваше величество, что не только вы хотели бы вернуться домой. Так, ведь Синтия. Змей повернулся и указал на гаи на буйволицу, которая безучастно жевала жвачку под столетним дубом неподалёку. Возле неё дрожала испуганная обезьянка, державшая в лапах горстку морошки из болота. Но я же король, я должен вернуться первым, кричал Нгай. Мои подданные не могут быть без своего короля. И да, «Я же еще и бог грома и молнии! Кто же будет управлять погодой без меня в Кении?» В ответ Патрик с интересом посмотрел на возмущенного Нгаи и вдруг рассмеялся. «Ты слышишь, Аятара, ш-ш-ш, нашего короля беспокоит погода в Кении, а то, что Ваше Величество натворило в Фазанчикова, не беспокоит?» «Мне кажется, что для конца января здесь, как бы это помягче выразиться, несколько жарковато». Змей обвился вокруг березы и приблизился вплотную к лицу Нгаи. Бог грома и молнии в испуге отпрянул и бросился бежать прочь из леса к реке, на поле, подальше от лесных богинь и собственных подданных, ополчившихся против него. Добежав до поля, Нгаи огляделся и увидел Баобаб. Феликс, что же делать? Как мне быть? Нгай чуть не плакал, подходя ближе к величественному дереву. Это я во всём виноват. Мне нужно было просто попросить брата прислать мне морошку, а я решил всё сделать сам. Феликс, я похитил брата и испортил погоду, чуть не устроил катастрофу с табунами диких животных. Я даже ранил ребёнка. «И да, это из-за меня в Фазанчикова нет ни снега, ни Рождества. Я же слышал, что говорила девочка-фазанчик. Это же просто дети. Они хотят рождественского утра, снега, горок и катков. А я все у них украл». «Феликс, что же мне теперь делать?» Нгай бессильно опустился на землю и привалился к огромному стволу старого дерева. По его щекам текли слезы. Бабаб молчал. Ему было почти 4994 года, и он, конечно, больше всех скучал по родной Африке. Здесь, в Фазанчиково, к нему по-прежнему каждый день приходила Синтия. Пару раз он замечал юркого Патрика, и один раз он даже успел спасти несчастную обезьянку веткой, стащив её с рогов огромного буйвола, мчавшегося с остальными дикими животными в неизвестном направлении. Феликс вспоминал родную просторную саванну, где гуляли тёплые ветра, где каждый день к его толстому стволу приходили антилопы и газели, а в его тени по вечерам отдыхали львы. Если когда-нибудь придёт пора умирать, то лучше бы я умер в родной Африке, думал Феликс, не решаясь говорить слух, чтобы не огорчать своего несчастного короля. Как жаль, что никто не умеет читать мысли бабабов, снова подумал он и тихо зашелестел листвой. Но Феликс ошибался, его мысли услышала Айятара. Ведь финская богиня леса могла делать с деревьями всё, что угодно: перемещать в пространстве, читать их мысли и видеть их сны, уменьшать и увеличивать стволы и ветви, лишать листвы. и наоборот, одевать в густую крону, ведь она была всесильна именно в лесу. И теперь, услышав мысли Феликса, Аятара пожалело старое дерево. Легко спрыгнув с его самой высокой ветки, она опустилась рядом с Ннгае, облокотившись на толстый ствол баобаба. Знаешь, Ннгае, я давно не сержусь на тебя за то, что было 100 лет назад. Но то, что ты натворил в фазанчиково, нужно поправить, слышишь? Нужно вернуть всех вас домой, а сюда отправить Укко. Но как? Проклятые хиизи залили мою печь, а другой-то здесь нет. Нгаи снова сорвался на крик и вскочил на ноги. От волнения он начал бегать вокруг баобаба, но ствол был такой толстый, что усилий нгаи хватило лишь на пару кругов. В конце концов, он целых сто лет был всего лишь маской без ног. «Есть другая печь. Ты просто позабыл, Нгаи. Когда мы были детьми, мы жили в старом бревенчатом доме. Ты разве не помнишь? Мы играли во дворе под огромным дубом, а в доме была лестница на второй этаж, под которой мы, будущие боги, играли в прятки. А еще там была печь, которую топили день и ночь, чтобы вы с Уко... Научились печь пиццу и управлять погодой. Там прошло наше детство, Нгаи, а потом ваш отец продал этот дом семейству Лосей, и теперь там живёт лось Гари. Этот дом путь в твою Африку, Нгаи, ведь Гари сохранил волшебный камин на втором этаже. Вам всем Сказала Аятара, обращаясь к Нгаи, Феликсу, обезьянке Синтии и Патрику: "Нужно пойти туда и просто вернуться через горящий камин домой. Разжечь его поможет раненый фазанчик. В его крыле теперь вся сила лисы Авроры. Потом, Нгаи, тебе нужно будет освободить Уко из тюрьмы и вернуть его в село тем же путём". "Всего делов-то", радостно откликнулась Синтия. Я как раз сегодня видела сон, как мы все, то есть я хотела сказать, что раз ретроградный Меркурий наконец отступил, у нас у всех есть хорошие шансы на этой неделе вернуться домой. Но как же мы доставим туда Феликса? вдруг спросила Синтия, нежно почесав толстый ствол своими рогами. А это уж моя работа, дорогая Синтия. весело засмеялась Аятара. Хоть баабы и не растут в финских лесах, они всё равно самые обычные деревья, а значит и Любая, маломальски образованная богиня леса, знает, что с ними делать. Правда, придётся немного расширить крыльцо и дверной проём, но я думаю, Гари не будет в обиде. Нгай, Патрик и Синтия весело переглянулись. Недолго думая, Синтия подхватила всё ещё дрожавшую обезьянку И маленького взъерошенного попугая, сидевшего на баобабе, и бодрым шагом направилась в сторону села. Что касается Патрика, то его не нужно было и упрашивать. Он уже мелькал среди высокой травы в самом конце поля. Нгай посмотрел вслед удалявшимся подданным и растерянно покачал головой. Кто бы мог подумать, что всё это случится со мной и с моими подданными, и всё из-за меня. «Я так рад, что мы снова стали друзьями, Аятара. Спасибо за то, что пожалела всех нас, особенно нашего старого Феликса. Прощай, всесильная богиня леса!» «Постой, Нгаи, у меня есть к тебе одна просьба. Если ты и в самом деле хочешь помочь этому селу, ты можешь сделать одну вещь, очень важную для всех обитателей Фазанчикова». Да что угодно, всё сделаю. Говори, Аятара. Отдай свою волшебную жемчужину одному из обитателей села. Тебе она ни к чему, а вот им она ещё пригодится ангае. Все обитатели Фазанчикова в большой беде, а эта жемчужина, возможно, им поможет. Отдай её той девочке Фазанчику, что была в пещере у коса со своим братом, когда ты ранил его стрелой. В ней есть особая сила и упорство, которые, будем надеяться, спасут это село от страшного древнего проклятия Лис-Бориалис. Нгаи закивал, он был готов на все. Похлопав ладонью по жемчужине, висевшей у него на шее, он снова огляделся, словно прося прощения у финских лесов и болот, погладил толстый ствол старого Феликса, и, махнув рукой на прощание Айятаре, быстро-быстро зашагал к дому Гарри. Он шел, не оглядываясь, а если поглянулся, то увидел бы, как на длинных-предлинных ветвях руках Айятары, бережно оплетенной ее листьями волосами, по маленькой тропинке, прямо к дому Гарри царственно плывет Баобаб.